Свет уже коснулся крыши башни искусства, когда Бинки опустилась рядом с балконом детской. Шагнув на свежий снег, Сьюзен в нерешительности остановилась. Если кто-то подвозит тебя до дома, согласно правилам вежливости, ты просто обязан пригласить того... М -м, ...человека зайти на чашку чая. Но с другой стороны... «А ты не заглянешь ко мне в гости на рождество. «Спросил смерть с надеждой в голосе!» «Альберт уже жарит пудинг!» «Жарит пудинг?» «Альберт признает только жареную пищу!» «А еще он хотел сделать варенье!» «По крайней мере, я не расслышал от него об этом!» э -э, я... Э -э, думаю, я нужна здесь!» Неуверенно промолвила Сьюзен Гетры пригласили много гостей Деловых друзей хозяина Скорее всего весь день Мне придется присматривать за детьми Ну да э, Не хочешь заглянуть? Наконец сдалась Сьюзен О, В данных обстоятельствах Я бы не отказался от чашки горячего шоколада «Хорошо. На каминной доске стоит коробка с печеньем». И с облегчением вдохнув, Сьюзен направилась в кухню. Смерть удобно устроился в скрипучем плетеном кресле, зарыл ноги в ковер и с интересом огляделся. Он услышал звон чашек, потом кто-то как будто судорожно втянул воздух, а потом все стихло. Смерть взял из коробки одну печенину. У камина висели два полных чулка. С профессиональной гордостью он ощупал их, довольно кивнул, снова сел в кресло и принялся рассматривать обои. На них среди прочих представителей фауны были изображены кролики в жилетах. Столь вольная трактовка образа известного грызуна нисколечко его не удивила. Смерть не раз и не два посещал кроликов в последнюю минуту. Просто чтобы убедиться что процесс протекает правильно. Правда, встречать кролика в жилете ему еще не доводилось. И наверное, он весьма изумился бы данной картинке, если бы не был довольно таки хорошо знаком с людьми и их взглядами на вселенную. Хорошо еще, у этих кроликов не было золотых часов и котелков. А также людям очень нравились танцующие свинки. И ягнята в шляпах. Но насколько ему было известно, Большинство людей предпочитали видеть поросят и ягнят исключительно в сосисочно-отбивном виде. Так что почему эти животные изображались в одежде на стенах детской комнаты, смерть понять не мог. «Милые детишки, посмотрите на тех, кого вы сегодня будете есть!» Он инстинктивно почувствовал, что куда лучше поймет людей, если найдет ключ к разгадке этой тайны. Смерть перевел взгляд на дверь, на которой висели рабочее платье Сьюзен и шляпа. Платье было серым, впрочем, как и шляпка, серая, круглая и тусклая. Смерть достаточно плохо разбирался в человеческой психике, но защитную окраску от обычной он всегда мог отличить. Тусклость, только люди могли ее изобрести. Поразительно богатое воображение. Дверь открылась. К своему ужасу смерть увидел, как ребенок неопределенного пола вышел из спальни, сонно пересек комнату, снял с камина чулки, развернулся и направился было обратно в спальню, как вдруг заметил сидевшего в кресле незнакомца. Остановившись, ребенок принялся рассматривать странного гостя. Смерть почувствовал себя несколько неловко. Маленькие дети могли его видеть, поскольку у них еще не развилась выборочная слепота, приходящая с осознанием собственной смертности. «А ты знаешь, знаешь, что у Сьюзен есть кочерга?» – спросила вдруг дитя сочувствующим голоском. «Вот это да! Ух ты! Ну и ну!» «Я думал...» «Думала, вы все уже знаете об этом. На, прос... На прошлой неделе она подняла страшилу за ноздри». Смерть попытался представить себе это. Наверняка он как-то неправильно понял последнюю фразу, однако как бы он ни крутил ее в голове, никакого иного смысла извлечь из нее не получалось. «Я отдам Гавейну его чулок, а потом приду посмотреть» сообщила дитя и удалилась, шлепая босыми ногами. <сосим> Сьюзен решил вызвать подкрепление смерть. Сьюзен пятясь появилась из кухни, в руках у нее был закопченный чайник. Сьюзен пятилась не просто так, а от кого-то, и в руках этого кого-то переливался синий клинок. стеклянный глаз отбрасывал на стены синих зайчиков. «Так, так!» Тихо произнес Чай-Чай, бросив взгляд на смерть. «Не ожидал семейный ужин!» Меч с гудением рассек воздух. «Интересно!» Продолжал Чай-Чай. «Можно ли убить смерть?» «Это ведь особый меч, и здесь он несомненно действует!» Убийца поднес ладонь к губам и хихикнул Причем это даже не будет считаться убийством. Скорее, одолжением обществу. И подобное деяние обязательно войдет в историю. Встаньте, сэр. Возможно, вы и сомневаетесь в собственной уязвимости. Но я уверен, что присутствующая здесь Сьюзен определенно умрет. И поэтому не советую вам предпринимать что-либо в последнюю минуту. «Я все делаю в последнюю минуту!» Чай-чай осторожно обошел его. Острие меча описывало маленькие круги в воздухе. Из соседней комнаты донесся звук, словно кто-то попытался тихонько дунуть в свисток. Сьюзен посмотрела на своего деда. «Не помню, чтобы они просили подарить что-либо производящее шум», сказала она. «В чулке обязательно должно быть что-нибудь, способное немножко пошуметь!» Возразил смерть. «Иначе как ты узнаешь, что уже полпятого утра?» «Здесь есть дети?» Спросил Чай-Чай. «Ну да, конечно! А ну позови их!» «Ни за что!» «Это будет поучительно!» Покачал головой Чай-Чай. И крайне познавательно. А когда твой противник сам смерть, кем же еще тебя будут считать как неблагородным героем? Он наставил меч на Сьюзен. Я сказал, позови их! Сьюзен с надеждой посмотрела на деда. Тот кивнул. На мгновение ей показалось, что свечение в одной глазнице исчезло и появилось снова. Смерть словно бы подмигнул ей. «У него есть план! Он может остановить время! Он может всё! У него есть план!» «Гавейн! Твилла!» Приглушенные голоса в соседней комнате стихли. Раздались шаги, и два заспанных личика высунулись из-за двери – «Входите, входите, кудрявые крошки!» Радушно поприветствовал их Чай-Чай. Гавейн наградил его суровым взглядом. «Очередная ошибка!» — подумала Сьюзен. «Если бы он назвал их маленькими сорванцами, то сразу же добился бы расположения. Они отлично понимают, когда над ними подшучивают». «Я вот тут поймал одного страшилу!» — продолжал Чай-Чай. «Посоветуйте, что мне с ним сделать?» Оба детских личика повернулись в сторону смерти. Твилла сунула большой палец в рот. «Это всего лишь скелет», – разочарованно произнес Гавейн. Сьюзен открыла было рот, но меч моментально качнулся в ее сторону. «Да, мерзкий, жуткий, ужасный скелет», – согласился Чай-Чай. «Вам страшно?» Твилла с едва слышным хлопком достала палец изо рта. «Он ел песенье!» «Печенье!» Машинально поправила ее Сьюзен и как будто ненароком качнула чайником. «Жуткий костлявый мужчина в черном плаще!» Выкрикнул Чай-Чай, понимая, что событие развивается в нежелательном направлении. Он резко повернулся лицом к Сьюзен. «Ты играешься с чайником?» заметил он, наверное, задумала что-нибудь очень оригинальное. Пожалуйста, опусти его медленно. Сьюзен присела и поставила чайник на решетку камина. Ха! И что в нем страшного? Фыркнул Гавейн. Одни кости. Вот конюх Вилли пообещал достать мне настоящий лошадиный череп. И я сделаю из него шлем, как у генерала Тактикуса. Он всегда такой шлем надевал, когда хотел напугать врагов. А этот скелет просто стоит и все, даже не завывает. А вот ты, жуткий, у тебя странный глаз». «Правда, вы еще не знаете, насколько жутким я могу быть», – сказал Чай-Чай. Он поднял меч, и голубое пламя с треском пробежало по лезвию. Сьюзен сжала в руке кочергу. Но Чай-Чай заметил, что она начала поворачиваться, спрятался за спину смерти и поднял меч. Сьюзен метнула кочергу из-под руки, железный стержень с шипением пронесся в воздухе, оставляя за собой след из огненных искр. Кочерга угодила прямо в грудь смерти и там исчезла. Смерть мигнул. Чай-Чай улыбнулся Сьюзен. Потом опустил голову и с сонным видом посмотрел на меч в руке. И клинок выпал из его руки. Быстро повернувшись, Смерть перехватил падающую рукоять и перевёл её падение во взлёт по кривой. Чай-чай перевёл взгляд на торчавшую из своей груди кочергу и сложился пополам. "Нет!" произнёс он. "Она не могла пролететь сквозь тебя! Там столько рёбер и других костей!" Твилла снова вынула пальчик изо рта. «Она убивает только чудовищ!» «Останови время немедленно!» – приказала Сьюзен. Смерть щелкнул пальцами. Комната сразу приобрела серо-лиловый оттенок остановившегося времени. Часы перестали тикать. «Ты мне подмигнул! Я думала, у тебя есть план!» «Конечно! Я планировал посмотреть, как ты поступишь!» И все? Ты очень изобретательна. Кроме того, ты получила образование. Что? А я добавил искры и шипения. Они мне показались очень уместными в данном случае. А если бы я ничего не предприняла? Смею заверить, я бы что-нибудь придумал в последнюю минуту. Минута и так была последней. Всегда есть время на еще одну последнюю минуту. И дети все видели? Это был урок. Очень скоро мир познакомит их с настоящими чудовищами. Пусть помнят, что всегда есть кочерга. Но они видели, что он человек... Думаю, они прекрасно поняли, кто он такой. Смерть потрогал упавшего чайчая ногой. Хватит притворяться мертвым, господин, ты чай, ты чай. Дух наемного убийцы выскочил из тела, как бесенок из иконографа, и широко улыбнулся. Ты знал, ты знал. Конечно. Чай-чай начал исчезать. Я заберу тело. Сказал смерть. Так тебе не придется отвечать на нежелательные вопросы. Но ради чего он все это делал? Спросила Сьюзен. Ради денег? Ради власти? Некоторые люди готовы на все. Ради того, чтобы только делать. Сказал смерть. «Ну, или ради славы, или потому, что этого делать нельзя». Смерть поднял тело и забросил его на плечо. Что-то со звоном упало в камин. Он постоял немного, как будто в раздумьях, и снова повернулся к Сьюзен. Э, -э а ты точно знала, что кочерга пролетит сквозь меня?» Сьюзен вдруг поняла, что дрожит. Ну, конечно, в этой комнате кочерга очень могущественное оружие. И у тебя не было никаких сомнений. Сьюзен немножко подумала, а потом улыбнулась. У меня почти не было сомнений. О! -о, -о, -о. Дедушка долго смотрел на нее, и Сьюзен показалось, что она заметила в его глазницах некую нерешительность. «Разумеется, да. А скажи, ты не думала заняться обучением детей в большом масштабе?» «Пока нет». Смерд двинулся было к балкону, но потом как будто что-то вспомнил и сунул руку под плащ. «Да, вот. Это я сделал специально для тебя». Сказал он, протягивая ей что-то прямоугольное и мокрое. Сьюзен взяла капающую водой картонку. В самом ее центре она увидела несколько приклеенных коричневых перьев. «Спасибо. М -м, а что это?» «Альберт сказал, что на ней также должен быть снег, но кажется, он растаял», пояснил Смерть. «Это строждественская открытка». О А еще на ней должна быть малиновка, но она никак не хотела оставаться на открытке. А! -а, -а! Кажется, она не прониклась духом страждества. О, спасибо, дедушка... Да! А почему? Ну почему ты всё это делал? Смерть немного помолчал, как будто складывая в уме правильные фразы. «Кажется, это как-то связано с уборкой урожая», — сказал он наконец. «Да, точно. А еще потому, что люди очень интересные существа. Они даже придумали такую штуку, как тусклость. Подумать только». О Ну в общем счастливого васрождества Да, счастливого с рождества! У самого окна смерть остановился. И спокойной ночи всем детям везде.